Глава 20. Пожар. Дым проникал сквозь щели, и мне становилось всё страшнее. Что вы там предлагали? Монастырь? Вот именно сейчас я согласна. Берите меня тёпленькой, только спасите. Крестьяне, товарищи, друзья, кричала я в дверь. Ваша хозяйка была ранена и потеряла память. Простите меня, я исправлюсь. Завтра же займусь тем, что снижу подать и найду еду. Вытрясу деньги из управляющего, выпустите, пожалуйста, надрывалась я. Отменю полностью оброк, или что на вас навесил мой батюшка? Побойтесь Бога, не губите невинную душу. Отбежала подальше от двери, вдохнула воздуха и кинулась обратно посмотреть в щель, что происходит на улице. Ничего хорошего не увидела. Оборотни стаскивали ветки сена и обкладывали конюшню. Лилит громко ржала и била копытом в дверь стойла. "Изверги, лошадь хотя бы спасите!" Из последних сил крикнула я в щель. "Есть ли у них бог?" хмыкнул Фил. "Филипп миленький, ты чего такой спокойный? Помоги придумать что-нибудь". Я кинулась искать топор, косу, серп, да что угодно. Нужно попытаться разрубить дверь. Лучше смерть от зубов, чем от огня, где каждая клеточка тела так и вопит болью о помощи. Я думаю, я ищу, ответил тот. Чего ищешь-то? Мои глаза обшаривали пол. Нашла! Вот оно мое спасение. Да так же до такой степени доводит инструмент. Топор был ржавый и тупой. Сильную магию ищу, прошептал Фил. Но в самом крайнем случае я тебя сам защищу. Только опять лечение придётся начинать сначала. Я согласна на всё, только бы выбраться отсюда, подбежала к ближайшей стене и провела по ней рукой. Такое дерево замучаешься рубить, остаются двери». Себя не порань, воительница, Филипп помялся на плечах. Постараюсь, я очень постараюсь выбраться. С этими словами я резко замахнулась топором. Лесви удачно приземлилось в проходе между стойлами, а топорище осталось в моих руках. Я бросила ненужную деревяшку в сено, отошла в дальний угол, туда, куда не добрался дым, и медленно сползла по стеночке. Подняв голову вверх, чтобы удержать рвущиеся из глаз слезы, улыбнулась. Филипп, милый, мы спасены. Смотри, это же люк в крыше. Но зачем он там? Неважно. Я вновь вскочила и осмотрелась. Лестница нашлась не сразу. Она лежала у стенки, засыпанная сеном. Какая тяжёлая зараза. Кашля поднатужилась и подняла её. Поставить длинную лестницу удалось не с первого раза. Она перевешивала то вправо, то влево и никак не хотела вставать туда, куда было нужно мне. Нашёл. Я нашёл одного. Он идёт сюда на помощь закричал Филипп в ухо да так громко, что я чуть не выпустила из рук лестницу. А вот ещё один откликнулся, и ещё один, но этот совсем далеко, но силён. "Фил, ты оборотней призываешь на помощь?" снова закашлявшись, спросила я. Ура, лестница наконец встала туда, куда нужно было мне. Почти. Я кинул магический клич, и родственная душа должна была откликнуться. Магически родственная Поправил себя Филипп. Значит, твои родственники мне удалось зацепить подол за длинный ржавый гвоздь, торчащий из стены, оторвать длинный кусок материи и обвязать лицо. Всё будет хорошо. Все будет хорошо. Медленно, но верно я поднималась по шатающимся ступенькам. За дверью послышался шум драки, сильные хлопки, рык, крики крестьян, неожиданно все стихло. Но всего лишь на мгновение. Двери конюшни содрогнулись, потом ещё раз и слетели с петель, падая внутрь. Вот как тут было удержаться на шаткой лестнице. Громко крича, я начала падать вместе с деревянным инструментом моего спасения. Зажмурившись, мне удалось приземлиться на что-то не совсем мягкое, но пушистое. Инстинктивно я сжала пальцы, всем телом прижалась к твёрдой спине и до кучи обняла эту гору ногами. «Зафиксировавшись насмерть, попробуй оторви. Животное подо мной взвыло и ринулось на улицу. Помогите, закричала я неизвестно кому. Гора вдруг остановилась и зарычала. Мои глаза тут же открылись, пальцы сжались ещё сильнее, и я услышала, как зверь заговорил. Кто? Кто из вас на барню покусился? Порву. Совсем страх потеряли. Вперёд, поигрывая мышцами, вышел высокий оборотень, но не такой огромный, какого оседлала я. Она заслужила. Мы порвём тебя, варвар. Нас много. В голосе оборотня слышался страх. Похоже, его почуяла не только я, но и тот, чью шерсть мои пальцы пытались вырвать. Бунт! Такого рыка я не слышала даже в кино. Годзилла по сравнению с этим монстром просто несмышлённый малыш. Крестьяне не смело направили вилы на оборотня, а я краем глаза заметила, что запылала огнем усадьба. Да вы что, совсем ополоумели? Вы крепостные или бандиты с большой дороги? У меня в доме ребенок, Серафимушка! Как я соскочила со зверя и как ринулась к дверям, не помню. Очнулась лишь, когда меня за воротник от огня оттаскивали люди. Кто-то крикнул: "Воду, несите воду!" После этих слов крестьяне оживились и забегали. Кто с землёй, кто с водой, кто с бограми, две женщины обмахивали меня какой-то тряпкой. Послышались стук и хруст. В дверях стоял высокий, широкоплечий мужчина, державший на руках сонную Серафиму. Жива девчушка. С барыней была девочка, а вы говорили, что её запороли вместе с матерью. Со всех сторон послышались шепотки. Что мы натворили? На барыню кормилицу руку подняли. Народ начал массово каяться.